Но однажды вещи взбунтовались. «Не мешай мне спать. Нет, это просто непостижимо. Встань же! Ребенок задыхается!» Проснувшись, она бросилась к кроватке. Ребенок спал. Разметавшись в жару, он дышал часто, но ровно. С просонья Женевьеве показалось, что захлебываясь, пыхтит грузовик. Она думала, какой тяжкий труд. И это продолжалось уже три дня. Она стоит, склонившись над больным, «Ни в силах ни о чем думать. Почему ты сказал, что он задыхается? Зачем ты меня напугал?» Сердце ее все еще колотилось от испуга. Мне показалось. Она знала, что он лгал. Он сам был напуган, но страдать в одиночку он не мог и не хотел. И хотел, чтобы она тоже испытала страх. Когда он страдал, весь мир должен был страдать вместе с ним». А Жанильева после трех бессонных ночей так нуждалась в покое. Она уже почти не сознавала, где она. Она прощала ему этот шантаж, потому что слова, какое они имеют значение, и потом смешно же дорожить собственным сном. «Будь благоразумнее», — успокаивала она его, и потом еще мягче, «ты как малое дитя». И тут же спросила у сиделки, который час. 20 минут третьего, не может быть». Женевьева повторила 20 минут третьего, словно у нее было какое-то неотложное дело. Да нет, в том-то и мука, что она обречена на бездействие, как в поезде. Она оправила кроватку, расставила пузырьки, притронулась к окну. Она наводила незримый и таинственный порядок. «Вам надо немного поспать», — сказала сиделка. И опять тишина. И снова внетущее чувство, как в поезде, когда за окном вагона проносится невидимый ландшафт. «Малыш, которому мы так радовались, которого так баловали», — декламировал Эрлен. Он добивался сострадания Женевьевы в этой роли безутешного отца. «Найди себе дело, дорогой, займись чем-нибудь», — ласково советовала Женевьева. «У тебя, кажется, деловое свидание. Почему бы тебе не пойти?» и она подталкивала его в спину, но он расстравлял свою горе. «Что ты говоришь? В такую минуту?» «В такую минуту», — мысленно повторяла Женевьев. «Но... но больше, чем когда-нибудь она испытывала странную потребность в порядке. Передвинутые вазы, брошенные на кресло пальто Эрлена, пыль на тумбочке — все это... Все это позиции шаг за шагом, завоеванные врагом. Признаки какой-то непонятной беды. И она боролась с этой надвигающейся бедой. позолота безделушек, расставленные в порядке мебель, светлая, осязаемая реальность. Женевьеве казалось, что все здоровое, блестящее и ясное защищало от непонятной смерти. Врач говорил, «Все еще может обойтись». Ребенок крепкий. Ну, конечно же, когда он спал, он хватался за жизнь всей силой своих сжатых кулачков. И это было так хорошо, это вселяло надежду. «Вы бы немного прошлись», — уговаривала сиделка. «Потом пройдусь и я, а то мы не выдержим». Странно было видеть, как этот малыш усасывает силы двух женщин. С закрытыми глазами, прерывисто дыша, Он доводил их до изнеможения. И Женевьева ходила, чтобы только избавиться от Эрлена. Он читал ей проповеди. «Мой естественнейший долг, твое достоинство...» Она ничего не понимала в этих фразах, ей просто хотелось спать. Но иные слова доходили до ее сознания и поражали. Достоинство. Почему достоинство? При тут достоинство? Врач не мог надевиться на молодую женщину, которая не плакала, не произносила ни одного лишнего слова и помогала ему как самая исполнительная сиделка. Он любовался этой маленькой служанкой жизни, даже не велало, его посещения были лучшими минутами дня. Не потому что он ее утешал, он ничего не говорил, но потому что в его присутствии это детское тельце обретало какое-то определенное место в жизни. потому что все страшное, непонятное, больное было названо. Какая подмога в этой борьбе с мраком? Даже позавчерашняя операция. Эрлен стонал в гостиной. Она осталась. Хирург вошел в комнату в белом халате, словно спокойное могущество дня. Хирург и ассистент бросились в стремительную атаку. Она слышала короткие слова военной команды. «Хлороформ», стените Йод, слова, произносимые шепотом и лишенные каких бы то ни было эмоций, и вдруг, как Бернису в его самолете, ей открылась сила этой стратегии — ребенка спасут. — Как ты можешь смотреть на это? — говорил Эрлен. — Ты бессердечная мать. Однажды утром в присутствии врача она потеряла сознание и соскользнула с кресла. Когда она пришла в себя, он не стал говорить ей ни о мужестве, ни о надежде. Он не выразил никакого сочувствия. Он строго посмотрел на нее и сказал: "Вы переутомляетесь. Это легкомысленно. Я вам приказываю сегодня вечером погулять. В театр не ходите, люди слишком ограничены, они вас осудят, но постарайтесь все таки отвлечься и подумав. Вот самое правдивое горе. какой я когда-либо видел в жизни. На бульваре ее охватила свежесть. Она шла, и ее переполнял огромный покой от нахлынувших воспоминаний детства. Деревья, лужайки — такие простые вещи. Потом, когда она стала взрослой, у нее родился ребенок, и его появление было чем-то непостижимым и вместе с тем еще более простым. Еще более явной очевидностью, чем все остальное. И она служила этому ребенку в мире таких же простых и очевидных вещей, не углубляясь в их суть. И не было слов, чтобы выразить то, что она тогда почувствовала. Она почувствовала, ну да, именно так, она почувствовала себя умной и уверенной в себе, и связанной со всем, частью какого-то огромного целого. После родов она попросила поднести ее вечером к окну. Деревья жили, поднимались к небу, тянули из земли весну. Она была их ровней. Ее ребенок рядом с ней слабо дышал. Он был движущей силой мира, и его слабое дыхание наполняло жизнью Вселенную. Но вот три дня так все смешалось. Малейшее движение, растворить ли окно, закрыть ли его, вело к каким-то непоправимым последствиям. Не смеешь шевельнуться. Она прикасалась к пузырькам, к простыни, к малышу, и не в состоянии была постичь значение ни одного поступка в этом темном, непонятном мире. Женевьева проходила мимо антикварного магазина. Ей казалось, что безделушки в гостиной ловит солнечный свет. Ей нравилось все, что притягивает солнце, все, что всплывает ярко освещенное на поверхность. Она остановилась. чтобы порадоваться молчаливой улыбке солнца в кристалле. Такой же улыбкой светится старое доброе вино. В ее усталом сознании смешивались свет, здоровье, уверенность в жизни, и ей так хотелось украсить комнату уходящего из жизни ребенка этим немеркнущим, прочно вбитым, как золотой гвоздь, отцветом солнца. Эрлен снова набросился на нее. У тебя нет сердца. «Как ты можешь гулять и шататься по антикварам? Никогда тебе этого не прощу. Это...» Он подыскивал слова. «Это чудовищно! Это непостижимо! Это недостойно матери!» Машинально взяв сигарету, он размахивал красным портсигаром. Женевьева слышала чувство собственного достоинства и думала, закурит он или нет. «Да-да!» — «Да -да», медленно ронял Эрлен, приберегая к концу последнее откровение. «Да!» «Пока мать развлекается, ребенок харкает кровью». Женевьева побледнела. «Она бросилась вон из комнаты, но он преградил ей дорогу. Останься!» Он дышал тяжело, как зверь. «Она заплатит ему за весь тот ужас, который он перенес в одиночестве». «Ты сделаешь мне больно, а потом сам пожалеешь об этом», — просто сказала Женевьева. Но разве перед ней был человек? Перед ней было надутое ничтожество». бессильная перед лицом реальности, и ее слова оказались лишь последним ударом хлыста, подстегнувшим его пафос. Он пустился в декламацию. «Да, ей всегда были безразличны его интересы, она кокетка, пустельга, она долго его дурачила, его Эрлена, отдававшего ей всего себя. Но это было не так уж важно, пока от этого страдал он один, человек всегда одинок в жизни». Женевьева в вознеможении потянулась к двери, но Эрлен повернул ее к себе и выпалил. «Дурную жену ждет возмездие!» И так как она опять пыталась вырваться, он решил доконать ее, бросив ей страшное обвинение. «Ребенок умирает! Это Божий перст!» Его гнев мгновенно стихает, как после совершенного убийства. Эрлен ошеломлен собственными словами. Женильева без кровинки в лице идет к двери. Он понимает, как он уронил себя в ее глазах. А он-то хотел выставить себя в самой благородной роли. И вот он пытается стереть невыгодное впечатления, исправить его, силой уверить ее в своей доброте. «Прости, вернись, я сошел с ума», — говорит он упавшим голосом. Ее рука на дверной ручке. Она стоит в полоборота к Эрлену. И он понимает, что она готова, как дикий зверек, убежать при малейшем его движении. И он недвижим. Подойди. Мне нужно с тобой поговорить. Это так тягостно. Она стоит как вкопанная. Чего она боится? Его бесит этот беспричинный страх. Он хочет объяснить ей, что был безумен, жесток, несправедлив, что она права, но нужно же, чтобы сначала она подошла к нему, проявила доверие, сдалась, Тогда он унизится перед нею, и она поймет, но она уже у двери. Он резко хватает ее за руку, она смотрит на него с уничтожающим презрением, он упорствует. Именно теперь-то и нельзя выпускать ее из-под своей власти, нужно проявить силу, нужно сказать, смотри, я не держу. И он слабо, потом сильнее сдавил ее хрупкую руку. Она размахнулась, чтобы дать ему пощечину, но он завладел и другой рукой. Теперь он уже причинял ей боль. Он чувствовал, что причиняет ей боль. Он понял, что похож на ребенка, старающегося силой приручить кошку, которая рвется из рук и бежит от его насильственных ласк. А ребенку так хочется быть ласковым. Эрлен тяжело дышал. «Я сделал ей больно, все пропало». И на несколько секунд его охватило безумное желание вместе с Женевьевой задушить свой собственный образ, запечатлевшийся в ее сознании и приводивший в ужас его самого. С необъяснимым ощущением бессилия и пустоты он, наконец, разжал пальцы. Она неторопливо отстранилась, словно и впрямь ей уже нечего было его бояться, словно она вдруг стала недосягаемой, и его не существовало. Она помедлила, не спеша поправила волосы, и, не обернувшись, вышла из комнаты. Вечером, когда Бернис пришел ее навестить, она ему ни о чем не рассказала. В таких вещах не признаются. Но она перебирала с ним общие воспоминания детства и расспрашивала о его жизни там, в далеких краях, потому что она доверяла ему маленькую девочку, которая нуждалась в утешении, и потому что девочек утешают сказками. Она уткнулась головой в его плечо, и Бернису казалось, что Женевьева вся, целиком, умещалась в этом прибежище. И ей, конечно, казалось то же самое. Им было неведомо, как мало в ласке человек отдает самого себя. «Вы у меня в этот час? Вы так бледны, Женевьева!» Женевьева молчит. Невыносимо громко тикают часы. Свет лампы уже мешается с предутренней белизной, и этот двойной свет, словно лихорадищее горькое питье, ее мутит. Она делает над собой усилие. Я увидела свету в вашем окне и пришла. Больше она не находит слов. Да-да, даже Женевьева, а я утроюсь вот в старых книгах. Обложки книг лежат желтыми, белыми, красными бликами, как лепестки цветов, думает Женевьева. Берниса ждет, Женевьева не двигается. Я мечтал в этом кресле Женевьева, я листал ту одну, ту другую книгу, и мне показалось, будто я их все прочитал. Чтобы скрыть волнение, он говорит нарочито невозмутимым чуть стариковским тоном. «Вы хотите что-то сказать?» «Ее приход — чудо любви», — думает он. Женевьеву гнетет только одна мысль. Он не знает. Она растерянно смотрит на него и произносит. «Я пришла, чтобы...» Она проводит рукой по лбу. Окно белеет, и комната похожа на залитый голубоватым светом аквариум. «Лампа вянет», — думает Женевьева. И потом вдруг с отчаянием. «Жак, Жак, увезите меня!» Бернис бледен. Он берет ее на руки, баюкает ее. Женевьева закрывает глаза. «Вы увезете меня!» И время для нее, прижавшееся к его плечу, летит, не причиняя боли. Ей почти радостно отрешиться от всего, словно отдаешься течению, и оно несет тебя, и кажется, что собственная жизнь уходит, уходит. Не причиняя боли, бредит она вслух. Бернис гладит ее лицо. Она вспоминает о чем-то. Пять лет. Пять лет. Да нет, это невозможно. Я столько отдала ему, — продолжает она про себя. Жак, Жак, мой сынишка умер. Знаете, я ушла из дома. Мне так хочется покоя. Я еще не осознала, я еще не страдаю. Может быть, я и вправду бессердечная женщина. Друзья плачут и стараются меня утешить. Их умиляет собственная доброта. Но пойми, у меня нет еще воспоминаний. Тебе я могу рассказать все. Смерть приходит среди полного разгрома. Уколы, перевязки, телеграммы. После нескольких бессонных ночей кажется, что это все сон. На консилиумах стоишь, прислонившись головой к стене, и голова пустая. А столкновение с мужем. Какой ужас! Сегодня утром, перед самым концом, он схватил меня, и мне показалось, что он сломает мне руку. И все из-за укола. Я же прекрасно знала, что не время. Потом он вымаливал прощение, а это было так неважно. Я сказала ему полно, полно, «Пусти меня к сыну». Он загородил дверь. «Прости мне, нужно, чтобы ты простила». «Чистая блажь! Послушай, пусти меня!» Я прощаю, а он, да, на словах, но не в душе. И так без конца. Я чуть с ума не сошла. Ну а потом, что ж, когда все кончено, никакого отчаяния не испытываешь. Даже удивляешься тишине, молчанию Я думала, думала, малыш спит, вот и все. И мне тоже представилось, что я причалила на рассвете к какой-то далекой неведомой гавани, И я не знала, что делать. Я думала, вот мы и приехали. Я смотрела на шприцы, на микстуры и говорила себе, все это уже не нужно, мы приехали. И я потеряла сознание. Она спохватывается. Как я могла прийти, это безумие. Она вдруг представляет себе, как там, над огромной катастрофой, встает солнце. Холодные скомканные простынки. разбросанные по стульям и креслам полотенца, опрокинутый стул. Ей надо скорее помешать этому развалу вещей. Надо скорее поставить на место кресло, вазу, положить книгу на полку. Ей надо изо всех сил постараться восстановить положение вещей, обрамляющих жизнь. К Женевере приходили, чтобы выразить соболезнование. К ней обращались как-то особенно осторожно, В ее присутствии люди боялись заговорить, чтобы не вызвать горестных воспоминаний, которые они же сами пробуждали. Но их молчание было еще более бестактным. Она словно окаменела. Она без запинки произносит слово, которого все стараются избегать, слово «смерть». Она не хочет, чтобы в ней подслушали отзвук, вызываемый их фразами. Она глядит людям прямо в лицо, чтобы они не смели за ней подсматривать. Но как только она опускает глаза, а иные, до самого вестибюля они идут совершенно спокойно, но в дверях гостиной вдруг делают несколько стремительных шагов и, пошатнувшись, падают в ее объятия. Ни слова. Она не скажет им ни слова. Они хотят задушить ее горе, но они прижимают к груди скорчившегося ребенка. А ее муж разглагольствует с ними о продаже дома. Воспоминания так мучительны. Он лжет. Страдания — этот почти друг. А он суетится. Он любит красивые жесты. Сегодня вечером он едет в Брюссель. Она поедет вслед за ним. Вы представить себе не можете, какой разгром в доме. Ее прошлое рухнуло. Это гостиная, создававшаяся с таким терпением. Вся эта мебель, расставленная здесь не человеком, не продавцом, а самим временем. Этой мебелью была обставлена не гостиная, а ее жизнь. Стоит чуть отодвинуть от камина кресло, от окна столик, и вот все впервые предстаёт в обнаженном виде, в разрыве с прошлым. И вы тоже уезжаете. Ее руки бессильно падают. Тысяча пактов порвана. Стало быть, нити всего мира сходились в руках этого малыша. Он был центром, вокруг которого строилась вселенная. Его смерть для Женевьевы — такое крушение, и она дает волю своему горю. «Как мне тяжело!» Бернис ласково утешает ее. «Я возьму вас с собой, я увезу вас. Помните, я же всегда говорил вам, что обязательно вернусь. Я вам говорил». Бернис сжимает ее в объятиях, а Женевьева чуть запрокидывает голову, глаза ее блестят от слез, и вот уже Бернис держит в плену своих рук всего лишь маленькую заплаканную девочку. Кап джуби. Бернис, старина, сегодня почтовый день. Самолет вылетел из Сиснерса. Скоро он приземлится у нас и захватит для тебя несколько моих горьких слов. Я много думал о твоих письмах и о нашей пленной принцессе. Бродя вчера по берегу в такому голому и пустынному, вечно омываемому морем, я подумал, что мы похожи на этот берег. Я даже не совсем уверен в реальности собственного бытия. В иные вечера, когда закаты солнца бывали такими трагическими, ты видел, что весь испанский форт словно погружался в море, отражаясь в блестящем, как зеркало, пляже. Но это таинственное голубоватое отражение совсем не той природы, что самый форт. Это отражение и есть твое царство, не очень нереальное, не очень прочное. А же не Женевиева предоставь ей жить своей жизнью. О, я знаю, сегодня она в смятении, но о трагедии в жизни редких. В жизни так мало настоящей дружбы, привязанности, любви, потери которых оставляла бы неизгладимые следы. Несмотря на все, что ты рассказываешь об Эрлене, человек не так уж много значит. Мне кажется, жизнь строится на чем-то другом. Привычки, условности, традиции, все, в чем ты не нуждаешься, все, от чего ты бежал, вот что образует ее рамки. Чтобы жить, надо опираться на долговечную реальность. Пусть они нелепы или ложны, это слова какого-то языка. Вырванная из этих рамок, Женевьева уже не будет сама собой. И потом, понимает ли она, что ей нужно? Взять хотя бы ее привычку к богатству, который она не сознает. Деньги окружают человека роскошью и дают чисто внешний размах жизни. а она живет жизнью внутренней. Но вместе с тем именно богатство сообщает долговечность вещам. Это невидимые грунтовые воды, которые веками питают стены дома. Воспоминания душу. Ты же опустошишь ее жизнь, как опустошают дом, когда из него вывозят тысячу предметов, которых не замечали, но которые были его душой. Я понимаю, что для тебя любить значит заново родиться, и тебе кажется, что ты увезешь с собой возродившуюся Женевьеву. Любовь для тебя — это сияние ее глаз, которые ты подмечал и которые легко поддерживать, как свет лампы. Но, конечно же, в иные минуты самые простые слова кажутся наделенными той силой и могут зажечь любовь. Но жить — это совсем другое дело. Женевьева не решается потрогать занавеску, кресла, хоть украдкой прикоснуться к ним, боясь внезапно обнаружить, что она в клетке. До сих пор все ее легкие прикосновения к этим вещам были лишь игроки. До сих пор вся эта декорация могла появиться по ее желанию и в любую минуту исчезнуть, как в театре. Она, обладавшая таким безупречным вкусом, никогда не задавалась вопросом «чего стоит», Этот персидский ковер, это набойка от жуи. До сих пор они были всего лишь образом дома, столь милым для нее. Теперь же они будут сопутствовать ее собственной жизни. Ничего, думала Женевьева, я еще чужая в этой жизни, она еще не стала моей. И она усаживалась поглубже в кресло и закрывала глаза, как в купе-экспрессе. Каждая прожитая минута отбрасывает назад дома, леса, деревни. А когда, лежа на полке, открываешь глаза, видишь все то же неизменное медное кольцо. А ты, сам того не ведая, подвергся какому-то превращению. Через неделю я раскрою глаза и буду уже другой. Он увезет меня. Как вам нравится наш дом? Зачем будить ее так рано? Она осматривается. Ей трудно выразить свои чувства. Эта декорация слишком эфемерна. Ее остов непрочен. Жак, подойди ко мне. Ты-то ведь настоящий. В комнате полумрак. Вдоль стен низкие тахты. Обстановка холостяцкой квартиры. На стенах марокканские ткани. Все это развешивается за пять минут и так же быстро может быть убрано. Жак... «Почему вы прячете стены? Почему вы не даете их погладить?» Она любит ласкать рукой камень, гладить в доме самые прочные и долговечные вещи, те, что могут вас долго куда-то вести, как корабль. Он показывает ей свои сокровища, сувениры. Она понимает». Она была знакома с офицерами из колониальных войск, которые, приезжая в Париж, вели призрачную жизнь пришельцев из иного мира. Встречаясь на бульварах, они сами едва верили тому, что они живые. Их квартиры были более или менее точной копией их домов в Сайгоне или в Марракеше. Здесь велись разговоры о женщинах, о товарищах, о карьере, но все эти драпировки, которые там, может быть, составляли самую плоть стен – Тут были мертвы.